Александр Март «Механики. Тайна стены». Я даже не мог предположить, что странный сигнал, который словил Гера, раскроет нам настоящее змеиное гнездо, окутывающее города мира Белазов. Откуда эти ужасные монстры? Кто за всем этим стоит? Или это злая шутка природы? Это все нам только предстоит узнать. Но чем больше открывается секретов, тем запутаннее вся история. Бумаги, мадам Ти. Я так и не смог до них добраться. Возможно, тогда мы бы не влипли в столько неприятностей, натравив на себя целую свору нечисти. Но у меня в голове уже есть план, что я хочу получить от этого мира. Да и наши друзья тут потихоньку обжились. Поэтому у нас просто нет выхода. Мы обязаны разгадать тайну стены, Какой бы кровавой, грязной и мистической она ни была, слишком много людей в ней может быть заинтересовано. И этот факт еще больше вгоняет в дрожь. Глава первая. 17 октября. Мир Белазов. Лос. Где-то в трущобах. Трущобы. Должен признаться, что эти трущобы немного меня пугали. Пугали из-за того, что тут как на войне. Могли выстрелить в любой момент из-за любого угла и выстрелить именно в тебя. Пальнуть просто так, потому что кому-то ты не понравился. Бер и Хас провели нам небольшую лекцию об этом городе в городе. Тут была одна из самых больших смертностей. Но, несмотря на это, люди тут как-то продолжали жить, работать, рожать и растить детей. Я неоднократно читал и смотрел передачи еще на той земле про вот такие районы в Америке. Там говорилось о том, что если человек в таком районе доживал до 30 лет, то он считался уже чуть ли не стариком. Причем особенно это касалось той молодежи, которая состояла в многочисленных бандах. Обычным гражданским, конечно, тоже прилетало. Не так посмотрел, не там шел, не там оказался в тот или иной момент. «Да, стволы тут у каждого, и нужно держать ухо востро. Да и, в принципе, я уже и так это понимал, особенно после нашей поездки сюда с мадам Ти. Там, в том доме, по нам полили вообще все, кому не лень. Соседи так вообще какие-то отморозки». Мы находились в здании, куда нас привезли два фургона. Я периодически подходил к окну и смотрел, как на город опускаются сумерки. Вскоре наступила глубокая ночь. Естественно, уличные фонари горели через один. Да ещё и дождь зарядил. Хороший такой дождь. Где-то вдалеке мы пару раз слышали несколько выстрелов. Орал какой-то мужик. Немногочисленные пешеходы быстренько сваливали из-за начавшегося дождя. Да и машины, я бы сказал, тоже шустренько проезжали по своим делам. Наконец, можно было выдвигаться на поиски этой хрени. «Как у нас стали ее называть все ребята?» «Гера!» — негромко позвал его Туман. «Сколько до да места, по твоим прикидкам?» «Ну, метров пятьсот-шестьсот где-то», — ответил тот, не отводя взгляд от небольшого прибора, больше похожего на пульт от управления каким-нибудь самолетиком или машинкой. «Это по прямой», — добавил Хас. «В обход больше будет». «Точно под землей-то?» — затаив дыхание, спросил Большой. «Точно?» — кивнул ученый. «Млять! выдохнул большой по ходу мой вань с тобой тут останемся это точно садясь на небольшой ящик отчего тот жалобно заскрипел от веса мэра хмыкнул иван слона и по канализациям не лазят вот же млять разочарованно протянул слива перемажемся же все с ног до головы мы как то разом оглядели себя все с ног до головы все в чистенькой и новенькой цифре оружие у каждого полно «Обвесы наши. У меня, вон, кроссовки новые». «Ладно вам, не бузите», — захихикал Грач. «Может, там?» — он ткнул пальцем в пол. «Как по проспекту идти будете, и не придется сильно пачкаться». «Отставить разговорчики!» — зашипел Туман. «Бер, где тут ближайший люк?» «А тут откуда знаю?» — пожал тут плечами. «Надо выходить на улицу и искать». Все как по команде посмотрели в окна. «Там льет, как из ведра». — крикнул от слухового окошка Митяй. Он так и продолжал там сидеть со своей СВД. — И туман еще появился. Хороший такой ливень идет. — Улыбайся, улыбайся! — проверяя свою разгрузку, сказал туман. — С нами пойдешь. «Блин — Блин! Улыбка Митяй тут же пропала. — Готовы, девочки? — задал нам вопрос туман. — Готовы. Да пошли уже! — послышались ответы пацанов. — Грач, жди команды! продолжал свои наставления туман. «Если мы куда-то влипнем, то, думаю, вам нет смысла так же, как и нам, лезть под землю. Просто идите. Вернее, бегите на звуки стрельбы», добавил Клёпа. «И валите всех незнакомцев. Пленных можно не брать», как-то совсем тихо произнес улыбающийся паштет. Но в глазах мушкетёров я видел такой озорной огонек предстоящей схватки. Я, конечно, где-то глубоко в душе надеялся, что стрельбы не будет, но также понимал, что мы сейчас лезем в какую-то жопу, а оружие тут на каждом шагу. Через несколько минут 14 человек, прикрывая друг друга, выскользнули из здания на улицу. Млять, как же тут зябко, мокрый, холодно!» Я успел пройти буквально с десяток шагов, как почувствовал, что мои кроссовки мокрые насквозь. Да и кое-где под одеждой также чувствуется вода. Можно было сказать, что крались вдоль стен немногочисленных зданий. Где-то над нами кипела жизнь. из многочисленных окон доносилась то музыка, то разговоры, то кто-то с кем-то ругался, то смех. Один раз практически на головы идущим первым Беру и Митяю кто-то вылил из окна ведро помоев. Митяй ж хотел назад этому нерадивому хозяину гранату закинуть. Но благо ребятам повезло и сильно их не зацепило. Да и Бер, недолго думая, тут же встал под водосток и смыл себя всю эту гадость. Все равно уже все мокрые. Чё уж переживать-то и не помыться прям в одежде. «Думаю, нам сюда», — произнес Бер, показывая нам на люк в земле, когда мы оказались в небольшом дворике очередного здания. «Насколько я помню, там большой и сухой коллектор, и ведет он как раз вон в ту сторону», — он показал рукой направление. «Да нам туда и надо», — сверившись со своим прибором, закивал Гера. «Под землей точно быстрее дойдем. У меня от этого места мурашки по коже». «Откуда про люк знаешь?» — спросил Туман, когда Бер и Клёпа начали пытаться его открыть. «В детстве тут с пацанами лазили. Доходили по нему вон туда», — он показал нам рукой на виднеющуюся вдалеке башню. «Прям в паркинг того дома выбирались». Он улыбнулся. «Давно это было. Там, за той башней, еще одна, ее отсюда не видно». «В нее можно по переходу перебраться и выйти с другой стороны». «Переход тоже, что ли, под землей?» — спросил Клёпа. «Да нет, на двенадцатом этаже. Башни шестнадцатиэтажной в форме буквы «Н». «Пошли уже!» — поторопил всех туман, когда Клёпа с помощью второго русского языка выкорчевал таки этот люк. «Из-под земли на нас дыхнуло пылью и сухостью. По чудом уцелевшей лестнице мы один за другим спустились вниз». А спустились-то, кстати, метров на пятнадцать точно. Лаз ещё такой узкий, туман вон еле протиснулся. Большой, тем более, Ваня, тут точно не пролезли бы. Всё, мы внизу. А большой коллектор-то? В свете наших фонарей мы видели широкий коридор с трубами, уходящий от нас в противоположные стороны. Но самое поразительное то, что, несмотря на их возраст, тут практически везде было сухо и тепло. Прямо после дождя манна небесная. «Мелкие лужи не в счет. Туда», — коротко сказал Бер, посветив своим фонарем в коридор. Свет его фонаря скользнул по стенам и растворился в кромешной темноте этого коридора. Через метров двести мы уперлись в кирпичную стену, которая перегораживала этот коридор. «Ты же говорил, что по этому коридору мы можем далеко пройти», — немного растерянно произнес Няма. «Видимо, кто-то решил тут заложить проход», — хмыкнул Бер, хлопая рукой по этой кирпичной стене. «И чё дальше?» — спросил Колючий, крутясь и светя своим фонарём во все стороны. «Дальше выбираемся наверх», — ответил Бер. «Ищем другой люк и снова вниз, и делать это надо как можно аккуратнее. Надо было также по верху идти», — буркнул кирпич. «Тебя бы наверху в два счёта срисовали», — огрызнулся туман. — Мы сейчас спокойно под землей около двухсот метров прошли. Давай, Бер, веди дальше. — А чё веди? Ищите лестницу наверх. — Вот есть, кажись, — раздался откуда-то сбоку голос Метяя. — Тут лестница наверх. Этот лаз наверх оказался ещё уже, чем тот, по которому мы сюда спускались. Туману пришлось аж свою разгрузку снять. Да и няма весь оббубнился, прежде чем выбрался наверх. Этот колодец вывел нас наружу, между двумя зданиями. Очень хорошо, что сюда практически не выходили окна этих зданий. После тёплого и сухого коллектора снова оказаться под дождём не очень приятно. Но делать нечего. Через пять минут мы все были наверху. Сбились в кружок около каких-то помоек. Вон Клёпа, потихоньку матерясь, ставит крышку люка на место. «Мы правильно идём», — прошептал Гера. «До этой штуки метров сто пятьдесят осталось. А дождь, кажется, зарядил ещё сильнее». Вон по асфальту хорошие такие ручьи бегут. Но, несмотря на такой поток, ливневки полностью справлялись с таким количеством воды. Видать, смотрят тут за этим делом. Иначе бы тут уже была маленькая Венеция. Еще через пару минут мы нашли еще один люк. Он, как специально, был сделан на небольшой возвышенности, и вода оббегала его со всех сторон. Хм, хитро. Получается, тут отдельный водостоки и отдельный коридор под землей для коммуникаций который сухой и сделан на совесть. «Демоны! Демоны! Демоны!» Внезапно услышали мы чей-то голос сверху как раз в тот момент, когда уже вскрыли этот люк и стали по одному в него спускаться. «Откуда?» — шепотом спросил я у Сливы, тут же задрав ствол наверх. «Вон оттуда, кажись!» — показал мне стволом своего автомата на пожарную лестницу ближайшего к нам здания, — ответил Слива. «Быстрее, мать вашу!» — поторопил нас Туман. И тут этот голос заорал на всю вселенную «Демоны!» И следом за ним раздался выстрел. Бах! в двух от нас в кирпичную стену врезалась пуля. И нас тут же окатило кирпичной крошкой. Млять! Походу, какой-то обдолбанный урод увидел нас и решил, что мы демоны. Я даже испугаться не успел, только увидел вспышку от выстрела из окна и, быстро прицелившись, выпустил туда короткую очередь. Практически вместе со мной туда же влепил очередь и слива. Тут же послышался звон разбитого стекла. Нереальный крик и еще пару выстрелов. Видимо, стрелок уже падая, нажал на спусковой крючок. Все. Мы переполошили тут всю округу. «Вон они!» Из другого окна высунулась рожа какого-то парня, и в свете горевшего уличного фонаря я увидел, как он скидывает автомат. «Бац! Бац!» Мы тут же открыли огонь из автоматов, не давая ему выстрелить. Его башка тут же спряталась назад. Попали или нет, не знаю, но больше он не появлялся. «Быстрее все вниз!» — заорал туман, открывая огонь куда-то в бок. «Ох ты ж, млядь!» Из-за угла по нам кто-то начал стрелять. «Вон я вижу, как пули выбивают крошку из стен!» «Чужие!» — Зарал еще один голос. «Тревога!» Тут дураком-то быть не надо, чтобы понять, что тут чужие, то есть мы. Эхо от наших выстрелов тут же волнами прошлось по этому заднему двору, Да и несколько очередей из автоматов не способствует тишине. «Бац!» — выше нас в стену снова влепилось несколько пуль. «Саня, вниз!» — заорал мне на ухо Слива в тот момент, когда я менял магазин на своем калаше. В люк я практически спрыгнул, рискуя сломать себе ноги или свернуть шею. Как-то некогда было искать лестницу. По нам уже стреляло несколько стволов. «Быстро! Ох, как же быстро местные навелись на это место!» Наверху раздавались крики, выстрелы, гремело что-то металлическое, думаю, кто-то бил в какую-то железку. Следом за мной, матерясь, свалился слива. Наши уже все рассосались по коридору и смотрели то на нас, то на этот уходящий коридор. — Что там? — спросил Клёпа. — Засекли, млядь, какие-то уроды! Морщась и растирая ушибленную ногу, ответил слива. — В сторону! — заорал колючий и прыгнул на сливу, сбивая его своим весом. Вместо, где он только что стоял, тут же впились из десяток пуль. Это значит, что кто-то там наверху поливает в колодец из автомата. Мы, как кегли, тут же разлетелись в разные стороны, и я в полете только и успел подумать о том, чтобы не было рикошета. Упав, тут же перекатился и встал на колено. Вон вижу, как к этому колодцу подбегает котлета, и, дождавшись, когда тот стрелок сверху перестанет стрелять, выставил свой калаш и выпустил наверх весь магазин. Попал или нет, не знаю, но оттуда больше не стреляли. Зато спустя несколько секунд сверху упала граната. «Граната!» — зарали несколько голосов одновременно. Уже падая на бетонный пол, я почувствовал взрыв. Бахнуло знатно. Несколько секунд после взрыва я вообще не понимал, где я и что происходит. Все мгновенно заволокло пылью и дымом. Вот меня переворачивает слива. Орет мне в лицо, а я его не слышу. «Какая-то вода на нас льется. Млять, это не вода. Это говно. Вернее, канализация». «Живы! Все живы!» Звук вернулся мгновенно, как будто его включили. Это туман, орал. «Отходим дальше! Отходим!» Орал Клёпа. Как же хорошо, что тут были трубы. Граната упала между ними, и они приняли на себя основной взрыв. Обаяние ко мне вернулось тоже мгновенно. Запах взрывчатки тут же перебил запах канализации. «Млять, вашу мать!» — кипятился няма, пытаясь смахнуть с себя какие-то шметки. Так, с криками и охами, мы отошли вглубь коридора метров на двадцать и смогли осмотреться и осмотреть друг друга. Ну, что могу сказать? Все целые, легкая контузия не в счет, но вот каждый из нас оказался частично или полностью, как няма, в отходах жизнедеятельности человека. Первым, не выдержав, проблевался котлета. Следом блеванул маленький. Оглядев себя, я тоже увидел, что половина моей одежды забрызгана каким-то говном. Но, как ни странно, метать харчи меня не тянуло. «Ох, как же матерились пацаны!» «Ну да ж, запашок! Я думаю, от нас сейчас тот еще!» «Нас теперь по запаху найдут!» — хихикнул Паштет. Но никто его шутку не оценил. «Гера, пошли!» — выматерившись как следует, прошипел туман. «Сопр, спина! Митяй, Бер, головной дозор! Сейчас тут все бандиты будут!» Перестав блевать, произнес маленький. Лучи парочки наших фонарей скрестились на месте, где рванула граната. Кажется, лестница, по которой мы сейчас сюда спустились, обвалилась. Да и трубы там вон тоже все перекосило. Там бьет фонтан канализации. Но благо наклон в противоположную сторону, и вся эта гадость течет от нас. Блядь, неплохо так рвануло-то. Какое же там давление-то? Если нас всех разом окатило этим говнищем. Фу, у меня тошнота так горло начала подступать. Но и запах, как в общественном сортире. «Дайте хоть руки-то помыть!» — взмолился Няма. Кого-то опять вывернуло, я прям отчётливо услышал звуки, когда человек блюёт. «Я их всех, сволочей замочу за это!» — шипел Слива, яростно пытаясь смыть из своей фляги какую-то гадость рук. «Вот что, млядь, делать? У меня залита говном разгрузка, штаны и кроссовки. Скинуть разгрузку? А боеприпасы куда?» Идти в таком виде я не хотел. Блядь, у меня на каске тоже говно какое-то. Да все вон сидят и чертыхаются, на чём свет стоит, пытаются оттереться. Я сказал, пошли, мать вашу! Чуть ли не начал орать туман. Хватит оттираться! Маленький, хватит болевать, и так тошно! И тут котлета догадался поваляться по полу. Точно, тут же сухо и пыльно. Хоть так частично отмыться от этой гадости. Фу, у меня весь калаш в какой-то слизи. Ком в моем горле подступил еще выше. «Пошли, млять! снова голос тумана. «Я только успел пару раз рукой по полу провести. Пусть у меня теперь руки грязные, но зато этой слизи на перчатках не будет». «Сто метров!» — проинформировал нас Гера. «Пацаны, люк!» — негромко сказал Митяй. «Минируйте его!» — раздалась команда тумана. «Вернее, лестницу! Эти сейчас наверняка за нами попрутся!» Только он это сказал, как этот люк наверху открылся, И оттуда раздалось множество голосов. Мы тут же разбежались в разные стороны. «Мля, куда прятаться-то? Тут трубы в бок, в стену уходят. Сейчас скинут гранату, нас всех разом осколками посечет». «Бегом!» — взревел туман. Сам он подбежал и заглянув наверх, выставил автомат и выпустил длинную автоматную очередь. Стадом мы ломанулись дальше по коридору. Я не знаю, сколько мы так пробежали. Двадцать метров, тридцать, пятьдесят, но я внезапно увидел, как на бетонном полу появились лучи фонарей. Это значит, что наверху открыли еще один люк. «Ложись!» — заорал кто-то из нас. Рвануло очень хорошо. Я не знаю, что там сверху скинули, но сначала был взрыв, а потом я почувствовал, как лечу вниз. Я даже зарать не успел, как понял, что мой полет закончился. Спиной я на что-то упал, кажется, что-то подо мной хрустнуло. Надеюсь, что не спина. Затем я снова падаю. Вокруг пыль или дым. Или хрен его знает, что это. Кто-то копошится рядом со мной. Ничего толком не видно. Вон кто-то мелькнул, и кажется, это человек. «Блядь, это точно не наш, на нем халат». «Халат? Белый?» Только успел проморгаться, причем у меня рука в чем-то белом. Увидел, как из этого проема в потолке сюда сыпятся наши пацаны. Снова слышу голоса, и, повернув на них голову, вижу, как в это помещение, в которое мы свалились, забегают два укаса с автоматами в руках. Бах-бах! Сверху из пролома в потолке раздаются два выстрела. Оба укаса падают с дырками в груди, и сюда из дырки в потолке башкой вперед падает клёпа. Приземляется он на стол с какими-то пробирками. Я тут же вскакиваю на ноги и вовремя. Вижу, как в другую дверь убегают двое чуваков в белых халатах, и тут же в ней показывается еще один указ с помпой в руках. Кто-то открыл со мной огонь одновременно, и этого чувака буквально выносит от наших выстрелов назад. «Мы где, мать вашу?» — слышу голос маленького. «Все целы?» — тут же вопрос тумана. Эта белая пыль немного села, и я тут же понял, где мы находимся. Мушкетеры держат под прицелом дырку в потолке. — Мы в лаборатории по производству наркотиков, — отвечаю я пацанам. «Попали, — Попали, млять! снова ругается Слива. — А тут сейчас вся банда, кому это принадлежит, будет. — Рассосались все, осмотреться. Не стоять, мать вашу! — снова крик тумана. — Мушкетеры, тащите все, что угодно! Но надо навалить под провалом хлама, чтобы сюда еще кто-то спрыгнуть не смог! Они в пролом ушли. Снова в подтверждение его слов слышим мы чей-то голос сверху. Калючий тут же запрыгивает на стол, выдёргивает из своей разгрузки пару гранат и, выдернув кольца, кидает их в разные стороны. Спустя несколько секунд взрывы, снова сюда посыпалась пыль, чьи-то крики. Кто-то там наверху либо от злости, либо с испугу выпустил несколько очередей. Мушкетёры тут же начали наваливать большую кучу из столов, тумбочек, каких-то шкафчиков под этой дыркой. Одна, ну, две гранаты, и этой баррикады не будет, но мы услышим. Из соседнего помещения слышны выстрелы, чей-то крик, затем снова взрыв. «Там чисто!» — заходя сюда, к нам весь в побелке докладывать нема. «Выхода там нет!» Мы действительно оказались в большой лаборатории по производству наркоты. Каким-то образом от второго взрыва потолок не выдержал, и из коридора с трубами мы и свалились в эту лабораторию. Свалились мы практически на головы работающим там химиком. Троих в суматохе пристрелили... Вон они валяются в белых халатах. Еще двое успели выбежать в соседнее помещение. Грохнули пять охранников, которые прибежали сюда на нереальный грохот. «Пошли!» — взревел туман, и мы по одному ломанулись в соседнее помещение, другой уже зачистил няма, просто бросив туда пару гранат и потом пройдясь длинной очередью из пулемета. Ворвавшись в другое помещение, мы все увидели еще большее помещение. Думаю, квадратов 40-50 оно точно было. И оно было полностью заставлено колбами, трубками, какими-то весами. Отдельно на столе лежали брикеты с уже готовой продукцией. «Справа!» — заорал Митяй. В открытую дверь сюда забегали люди и укасы. Они мигом рассосались по этой комнате и открыли по нам ураганный огонь. На нас снова посыпались стекла, порошок, все заволокло белой пылью. Недолго думая, мы также открыли огонь. Рядом со мной молотит пулемет Нямы. Тех было штук семь, и полили они от души. Но мы оказались шустрее, и быстренько их нашпиговали свинцом. Я успел отпрыгнуть и упал точно на хорошую такую гору из брикетов с этим адским зельем. Падаю на пол, вижу ноги двух прячущихся за столом охранников, всаживаю им по ногам по короткой очереди, оба падают с криками боли. Ну и, собственно, все, каждый получает еще по три пули и тут же затихают. В самый последний момент я увидел — как один из уцелевших охранников успевает рыбкой прыгнуть к спасительной двери и захлопнуть ее. Выпущенные мной пули вдогонку только выбили искры из двери. «Ушел, млять! зло кричит, вскакивает туман, размахивая автоматом. «Осмотреться! Собор, туда!» — тычет он стволом на другую дверь. Прибежавшие собравцы встают по бокам от этой двери, Клёпа толкает ее рукой и оба тут же закидывают туда по гранате. Сдвоенный взрыв, лампочки под потолком моргнули, Дверь выносит с петель вместе с косяком. Вместе со взрывом суда к нам выкидывают ещё одного мужика в белом халате. В него тут же впивается несколько чердей. Оба собравца тут же ныряют в эту белую пелену. Слышатся несколько коротких очередей. «Чисто, чисто!» — докладывает выходя Клёпа и Колючий. Спустя несколько секунд. «Не могли одну гранату бросить!» Теребя своё ухо, ворчит кирпич. «Там, походу, склад какой-то!» Добавляет Клёпа, держа в руках пятилитровую банку с какими-то таблетками внутри. Банка тут же летит в стену и с громким грохотом разбивается. «Сколько же тут наркоты, млядь!» — ошарашенно произносит кирпич, осматриваясь. «Это, походу, есть центральная лаборатория в этих трущобах!» — многозначительно произносит Бер. «Поговаривали, что она где-то тут. Вот мы её, скорее всего, и нашли. Отсюда наркотой снабжаются все трущобы, и часть идёт в лос». «А это значит, что скоро тут будет много плохих парней с пушками», — шипит Туман. «Гера, не спи! Где эта хрень твоя? Находим, уничтожаем, уходим! Живее, пацаны!» «Как мы, правду уходить будем, я еще и сам не понял. Но то, что сейчас пожалуют владельцы этой химии, точно!» «Вот тут, десять метров!» — обрадованно кричит Гера спустя десять секунд. «Тут же стена!» — как-то обалдел говорит Митяй, наблюдая за рукой Геры. «А я говорю, что эта хрень точно тут!» Гера подходит к стене и хлопает по ней рукой. Из-за закрытой двери с той стороны слышатся голоса. Тут же в нее прилетает несколько выстрелов. Вон как от попаданий появились несколько выпуклостей, но дверь выдержала. Из соседнего помещения, в которое мы свалились, тут же раздаются несколько длинных очередей, и спустя мгновение к нам сюда вбегает весь белый от этого порошка упырь. «Они к нам сюда по коридору с трубами пытаются прорваться!» — кричит мушкетер. — Мы их пока держим! — Маленький, рви стену! — отдает команду туман. — Мушкетера, держите тех уродов! Пленных можно не брать! Упыр кивает и снова исчезает в соседнем помещении. — Бер! — орет ему туман. — Ты случайно не знаешь? Может, отсюда есть другой выход? — Не знаю! — отвечает тот, помогая маленькому минировать стену. — Выхода два. Либо по коридору через потолок назад, либо через эту дверь. Он кивает на железную в которую с той стороны кто-то периодически постреливает. «Вот же, млядь!» «Пацаны, прием!» Зашипели у нас рации голосом грача. «Это у вас там веселуха началась! Тут какие-то личности на тачках поехали в вашу сторону! И стрельба слышна!» У меня аж сердечко ёкнуло. «Походу, сюда идет подкрепление. И подкрепление неплохое. Залезли в улей, млядь!» «У нас, млять Зло отвечает ему Туман. «Мы нашли эту хрень! Но она за стеной!» «В местной лаборатории по производству наркоты». «Ух ты ж, млядь!» — Охнул рация. «Выдвигайтесь к нам на помощь!» — снова говорит Туман. «Сами не выберемся. Нас тут со всех сторон обложили. Прямо от здания, меньше километра, точное направление сейчас дам». «Готово!» — накладывает маленький. «Все назад! К пролому!» — орёт Туман нам. «Грач, потом!» — это он уже ему в рацию.